Нео Ремиэрль Избавленная от панциря волчонка с наслаждением затрясла башкой, брызнув во все стороны искрами. Ремиэрль указал на валяющуюся на мраморных плитах палку со все еще мерцающим набалдашником. «Сожги!» Эльф думал, что Альяма выдохнет струю огня, но та предпочла улечься на отвратительный предмет. Видимо, это было неприятно, потому что огневушка глухо заурчала, словно жалуясь. «Это надо сжечь, волчонка», — твёрдо сказал Рамиерль. Тверяшка вздохнула и крепче прижалась к полу. Чувство, долго доставшееся по рождению бездны, сделало бы честь любому Нобелю. Льяма старалась изо всех сил, а Ромиерль подбадривал её взглядом. Старец продолжал кричать. Проклятое зеркало всё ещё обедало. Голова раскалывалась от боли, лёгким не хватало воздуха. А надо было думать, решать, действовать. Кто же с ним заговорил? Не он ли открыл дорогу волчонке? Но как? Победный войль Ямы возвестил о том, что приказ исполнен. «Встань», — разрешил Ромиерль, и подошёл взглянуть, что осталось от магического посоха. От него не осталось ничего. Мокрое место, если оно и было, высохло под пузом волчонки. На белом мраморе темнело обгорелое пятно. И всё. Ну и слава звёздному лебедю. «Умница!» Творёшка я подскочила на всех четырёх лапах и завертелась чёрно-красным жарким волчком. «Уничтожь зеркало! Во имя звёзд! Ты можешь! Скорее!» Снова. «Кто же тут? Уничтожить зеркало?» Легко сказать. Нео честно склонился над безумным творением Белого Старца, соображая, что с ним делать. «Сам хозяин Вархи, Гридотара, всё ещё был жив и в сознании». С такой злобой на Нео не глядели даже и Анки Эльф чувствовал тяжелую, отчаянную ненависть к свету, тьме, таре, эльфам, смертным богам, камням, букашкам. Пусть все летит в тартерары, рушится, корчится в страшных бесконечных муках. «Не смотри на него!» — тоненько заскулила Льяма. По телу белого старца пробежала судорога. Снег на тощей груди вспыхнул нестерпимо яркими цветами, а зеркальная поверхность медленно вздымалась и опускалась, переливаясь сонными волнами. «Не смотри!» Усилием воли Ромиерль оторвал взгляд от погибающего и вновь увидел себя. «Звездный лебедь, на кого он похож?» Волосы спутались, на лбу и щеке какие-то ссадины. Он даже не помнит, где и как их заработал. Но поднял руку, чтобы стереть кровь, но пальцы не нащупали никаких царапин и остались сухими. Эльф провел ладонью по лицу. В зеркале его рука не появилась. Но покачал головой. Отражение осталось неподвижным. Зеркало перестало быть зеркалом или никогда ему не было? И как прикажете его уничтожить? Но его опустился на колени, ухватился руками за край впадины и заглянул вниз. Рядом с первым отражением появилось второе. Бледное, правильное лицо, на котором не было ни крови, ни порезов. «Не смотри туда!» «Где ты?» «Здесь. Времени не остается. Не пытайся понять! Действуй! Не касайся больше света! Сейчас он опасен! Зачерпни из тьмы!» Ты можешь. Отражение. С ним говорит его первое отражение. Скорее, во имя звезд. Гридотара вновь взошелся в длинном неистовом крике. Страшная гибель. От чего ж белый старец не просит его добить? От ненависти. Он что-то знает, что-то гибельное для остающихся. Отражение право. Пусть пламя Ангеса поглотит безумного мага с его кошмарным зеркалом. И будь что будет. «Ты!» — не как старец. Заговорил. «Смотри, кого ты убиваешь!» «Не смотри!» Но Нео уже видел. На отвесной, отливающей сумасшедшими красками стене кто-то висел. медли. Тихий прерывистый голос пленника странным образом прорывался сквозь нарастающий вой и визг. Меня не спасти, но все остальное можно. Ударь. Ты можешь забрать его, выкрикнул хозяин вархи. Его больше никто не держит. Он безумен, но это поправимо. Не теряй времени. Во имя звезд. «Если Тарра для тебя значит хоть что-то, бей!» Но ну, стиснул зубы и потянулся к бездне. На этот раз дело пошло быстрее. Не было нужды скрываться, и рядом была льяма. Ромиерли опустился на колени, уставившись в горящие глаза. Так было легче, но эльф чуть не отшатнулся, чувствуя, что сам вот-вот сольется с темным огнем. «Скорее!» Ромиерли так спешил, как мог. Его никто этому не учил, но он чувствовал, как где-то далеко из пламени и тьмы свивается чудовищных лыст Нео из последних сил тащил его в варху. Было страшно тяжело. Но потом Брэмерлю показалось, что кто-то перехватил его ношу. А затем эльфа швырнула к краю площадки. «Прощай. Беги. Вниз». Нео кинулся прочь по белым блестящим ступенькам. Он почти достиг подножия, когда раздался грохот, и верх башни расцвел чудовищным черно-багровым лилионом.